Глава девятнадцатая. «Добро вечер». Как-то невнятно прохрипел мой собеседник и тоже протянул руку. Местным главарем оказался и намерец. Я даже практически не удивился. Но не могли люди так быстро сориентироваться, что здесь к чему, и сразу начать отстраивать целый город прямо посреди леса. Да, до города здесь относительно недалеко, всего километров пятьдесят, но так или иначе мы находимся в тайге. Поблизости населенных пунктов не видать. Расположение выбрано грамотно. И вроде как изобелиска не увидишь, но при этом карательный отряд может прибыть к камню за считанные минуты. А также зомби из города, даже если и придут, то топать будут долго и грустно. За это время можно значительно сократить их численность. В общем, в самом начале засилия системы пришел из другого мира этот товарищ и стал начальником над людьми, справедливым, честным и вполне адекватным. Из какого мира, зачем и почему он пришел, никто так и не смог узнать, кроме меня. Он даже не сопротивлялся, позволив выудить из головы всю необходимую информацию. Местным главарем оказался тот самый бледный, покрытый сеткой вен худощавый, как я его называл, некромант. На деле он специализируется на защите и телекинезе. Причем все это даровала не система, а он сам таким был, сколько себя помнит. Первым делом я посмотрел, чего же я тогда творил на испытании. Все-таки ярость напрочь вышибает память. Увидев несколько кадров, решил просто об этом больше не вспоминать. Зато стало ясно, почему он не сопротивляется. Тупо сыт. И правильно делает, я считаю. Только после этого начал просматривать его историю. Родился он хрен знает когда, в незапамятные времена. Но уже тогда в его мире присутствовала система, Родители его были одаренными, и дар этот, как я и предполагал, передался по наследству. Даже спустя сотни лет после прихода системы в их мире по-прежнему можно встретить мертвецов. Чем их меньше, тем они сильнее. И я боюсь представить, что надо сделать, чтобы победить последнего. Система в какой-то момент просто начинает им подыгрывать, дабы сохранить баланс сил на планете. Поначалу, когда мертвецов пруд-пруди, С них выпадает множество разнообразных наград, в том числе и дары. Но постепенно качество горошин начинает снижаться, и так до тех пор, пока они не пропадают вовсе. В нашем случае расходовать даже серые способности на гранаты — кощунство. Но ведь можем себе позволить. И вот, поняв, что всех мертвецов перебить довольно сложно, они начали высылать гонцов куда только можно. Искали новые, свежие миры. И тащили оттуда горошины, помогая местным справиться с зомбаками. Собственно, так и появился этот городок. Первым делом мой новый друг, имени которого я так и не смог выговорить, собрал вокруг себя выживших из ближайших деревень. А следом просто стал стаскивать сюда все новых и новых, пока не получилось то, что получилось. Проходить испытания и покупать пропуски он мог и раньше, а потому добрая доля бойцов сразу начали целенаправленно поднимать там деньги и награды. Оно того стоит в любом случае, ведь первый этап пройти довольно легко, если знать, с чем столкнешься. Проблемы были только в языковом барьере, но постепенно некромант смог научиться некоторым словам и теперь излагает свои мысли устно, а не рисунками. А то поначалу ему приходилось таскать с собой целую стопку карточек с изображением того или иного действия. Следом я узнал, что в Новосибирске зомби больше нет. Все они разом вышли из города и пошли на штурм, как только поселок вырос до определенных размеров и стал обладать значимой силой. Но и для этого у моего тощего друга нашелся адекватный ответ — подмога из его родного мира. Как оказалось, у них есть специальный отряд для таких случаев. А случаи эти не на «вы». Зомби всегда во всех мирах в какой-то момент замирают и дают людям некоторое время на развитие. А потом, как только живые расслабляются — Мертвецы вылезают из своих нор и сметают все на своем пути. Система хоть и помогает иногда, но все же мразь и конченная. Это факт. Значит, мой фокус с Москвой — это лишь отсрочка неизбежного. Собственно, я так и думал, но все равно надеялся, что мертвецы зависнут и будут там просто стоять, пока их не сожрут черви или не перебьют жуки, что тоже выглядело здравой идеей. Каждый убитый намерцами зомби, можно сказать, делает нас слабее. В общем и целом, мертвецы становятся сильнее, а люди нет. И когда здесь останутся исключительно сильнейшие измененные, а люди будут по-прежнему вялыми и бесполезными, тогда пришельцы просто возьмут и отправятся во свояси. Такие пироги. Извини, что в голову залез. Ну, увы, в такое время живем. Я развел руками. В ответ он, понимающе кивнул. но стоило ему открыть рот, я его перебил. «Давай ты сначала у логопеда пару занятий возьмешь, потом побазарим». А вот мысленный диалог у нас задался. За какие-то полчаса мы успели обсудить множество вопросов, в том числе обмен ценностями, военная помощь и, что самое главное, испытание. Этот товарищ уже много раз практически одерживал в них верх, но ни разу не побеждал, и не потому что не смог. Просто поддавался на последнем этапе. По одной простой причине. Если ты выигрываешь испытание, в следующий раз оно станет сложнее. То есть ты будешь сражаться с другими победителями. И так, пока не сдохнешь или не надоест. Притом награды с повышением сложности никак не улучшаются. Мало того, схитрить не получится. Увы, но сложность повысится не для меня одного, но и для всего мира. А так можно было бы прокачать бабку и отправить ее за отключением. Но такой вариант теперь отпадает. Сразу стало понятно, почему главный змей смог победить в первый раз, а во второй просто сдох. Если отключать систему, то только сразу. И второго такого шанса точно не будет. На самом деле, ценность этой новости сложно переоценить. Если я и задумывался изначально о том, чтобы разок прогнать испытания в холостую, то теперь точно ясно. Выбор надо делать сразу. Очевидно, тут без вариантов. Систему надо отключать, и как можно быстрее. Московские мертвецы рано или поздно придут. Собственно, об этом мы и общались основную часть времени. Больше всего меня интересовало, как они это узнали, и почему никто до сих пор в их мире не удосужился победить. В ответ он лишь усмехнулся, сказав что-то вроде «Ну, я же не человек», подразумевая, что мы тупые. По крайней мере, мне так показалось. «Ну да, мы-то на чужих ошибках учиться не умеем, но хоть за них можно порадоваться». Сначала собрали информацию и только потом перешли к действиям. Также он подтвердил, что мой план имеет хорошие шансы на успех. В плане того, что собрать на испытании знакомых. Он сам частенько отправляется помогать своим товарищам из городка. Собственно, в прошлый раз я их и увидел. Вот только ума не хватило, чтобы понять, что они вместе». Да и держался он как-то особняком, даже не подошел пообщаться в начале второго этапа. По его словам, он просто наблюдал за мной, изучал. Идиот, в общем. Могли бы победить, но, увы, ему, видите ли, поизучать захотелось. Стоило мне спросить про третий этап, он снова усмехнулся. Это его привычка начинает бесить. Как оказалось, последний этап всегда разный. Невозможно заранее подготовиться. Иногда попадается командная игра, и все против всех. Тут никак не угадаешь. Система каждый раз придумывает что-то новенькое. Но я в этом проблемы не вижу. Если вокруг по большей части будут все свои, можно легко подстроиться под любой из режимов игры». Договорились о совместном прохождении испытания, я, наконец, встал и направился к выходу. «Нет смысла задерживаться здесь. Насчет торговли договорился, телефонами обменялись, а дальше разберутся сотрудники. Выдам кому-нибудь доступ к обелиску, и пусть доставляют сюда оружие, а отсюда таскают ткани и одежду. Зато отпадает необходимость шить форму самостоятельно. Тем более, что из-под наших рукожопов вылезает только форменный контрафакт. Колючая, неудобная, но зато системная. «Вы чё, Николай, поджидающий меня прямо у двери, сразу подлетел с расспросами. «Не, бжек мировой мужик». «Бжик?» — не понял я. «Бжик?» — повторил он, выделив букву ну, Но у наш бледный лидер, который». «Тут его все так зовут», — почесал он затылок. «Бжик». Я словно попробовал именно на вкус. «А что? «Звучит куда лучше, чем то, что он попытался произнести». «Ну а я о чём?» «Хрен выговоришь». «Но всё равно, он молодец. Вон сколько всего для нас сделал. А спас скольких». Начал расходиться он, произнося каждое слово все громче. Если учитывать, что он и так не самый тихий мужик, то орал он на всю улицу, привлекая к себе внимание. Думаю, Бжик тоже то похвалу слышал. «А ты чего орешь-то?» — остановил его я, когда мы уже вышли за пределы города. Как минимум, я почувствовал где-то в глубине сознания Николая страх. Не просто же так? Да это просто... Замялся он и тут же попытался перевести тему. «А вы чего там, договорились? Будут у нас гранаты, а то черти всякие лезут, уже надоели». «Ты давай в уши не ссы», — сказал «А», — говори «Б». Остановил я его словесный понос. «Ты чего-то боишься? Почему?» Ну, он обернулся по сторонам и, лишь убедившись в том, что рядом никого, тихо продолжил. Да про него всякое поговаривают. Мол, не просто так он людям помогает. Иногда уводит к себе в мир людей. и те больше никогда не возвращаются. Я сам лично видел, как он в компании нескольких молодых людей заходил в портал и возвращался потом в одиночестве. Вся статистика на нем, он никому не доверяет. А потому сколько у нас людей, даже Ванек твой не в курсе. Вот и думай, что, зачем и почему». Некоторое время он шагал молча, но потом также тихо продолжил. «Нет, я благодарен ему за спасение». Вот только зачем он на самом деле это сделал, одному черту известно. Меня такие предположения, если не поразили, то как минимум удивился я знатно. Ведь я прочитал все его мысли, и там не было ни крупицы информации по этому поводу. А все ли я мысли прочитал? Или только те, что мне позволили? Существо это может быть могущественным, и на испытании он мог показывать лишь малую долю своих возможностей. Попрощавшись с Николаем, переместился домой. Тяжелые мысли все никак не отпускали, а потому, чтобы не терять времени, я решил потратить немного кровно заработанных деньжат. Благо, скопилось их немерено, Трать не хочу. Торговая площадка снова встретила меня своей аномальной и крайне нелогичной тишиной. В очередной раз отмахнув от себя мысли о том, насколько это все глупо, я двинулся в зеленый коридор. Сквозь ряды прошел спокойным шагом, не останавливаясь и не отвлекаясь на неинтересующие меня товары. Ничего здесь с последнего моего визита не поменялось. Тем более я тут был уже довольно много раз перед тем, как открыть свою лавку. Надо было изучить ассортименты цены, чего я, собственно, и сделал. И все равно продешевил. Нет смысла выставлять заниженный ценник. Покупатель все равно найдется. Даже со смехом вспомнил ружье, которое подарил когда-то бабуле. Ведь та в нем души не чаяла, ходила, обнималась. А теперь у нее скорострельная винтовка с навороченным прицелом может муху с километра подбить и оставить на ее месте двухметровую воронку. Но в этот раз меня интересуют лишь две вещи, и к первой из них я медленно, но верно приближаюсь. Клетки с рабами все так же стояли прямо по центру торговой площадки. Кого здесь только нет. Существа на любой вкус и цвет. Всего пять минут поисков, и я нашел землян. За прилавком сидел довольного вида слегка пухлый коренастый мужичонка. Ростом где-то метр шестьдесят, но весит на вскидку около девяносто кило, то есть довольно плотный. Маленькая голова, сверкающая лысина, длинный нос и довольная ухмылка. Человек, который чего-то добился в жизни. Продажи у него были в основном девушки. и, надо сказать, довольно симпатичные, но встречались лица мужского пола. Все они на вид измученные, голодные и грязные. Видимо, поэтому ценник на них начинался от сотни монет, тогда как в соседних магазинах встречались особи и по тысячи за штуку, а то и по десять. «Здравствуй, друг!» Стоило работорговцу коснуться моей руки, я сразу начал общение и параллельно узнал, где он живет. «Хотите осмотреть товар?» Тут же заулыбался он, но я уже выведал все, что мне нужно. «Не, иди нахуй!» Передал я ему последнюю мысль и одернул руку. Не хочется больше ни секунды с этим отребьем общаться. И уж тем более сжимать его руку. После того, как я увидел, чем эта тварь занимается в свободной от торговой площадки время, в моей голове за доли секунды прошел суд, и приговор был вынесен без каких-либо заминок. Исполнение не заставит себя долго ждать. Но это уже совсем другая история. Обыкновенные бандиты, которые полностью потеряли остатки человечности. Система подарила нам семена, но эти твари промышляют каннибализмом. Больные ублюдки по-прежнему занимаются тем, что ищут по деревням и мелким населенным пунктам чистых людей, похищают их и жрут, а также ловят системщиков на продажу. Бандиты эти проживают где-то в Северной Америке. Но это и не особо важно, ведь номер Хаббелиска я выудил у этого торговца. Но раз уж я все равно тут, надо потратить немного монет. Прошелся по рядам и купил несколько десятков разномастных иномирцев. Там были и коротышки, и кто-то похожий на эльфов, и четырехрукий великан, даже целая кучка скользких типов. Ребята, покрытые серой слизью. Не знаю, как их можно будет использовать, но уверен, чего-нибудь придумаем. А если нет, отправим домой. Мне не жалко, но рабство быть не должно. Есть у меня такой пунктик. Любой труд должен быть оплачен. Пока не закончилось время, воспользовался удобным моментом и сделал то, что долгое время откладывал. Посетил неподходящую для меня площадку. В частности, обошел все желтые. Всего это заняло у меня порядка трех часов, и за это время я успел насмотреться на множество удивительных существ. Многие из них были антропоморфные, но вот товары зачастую отличались от наших кардинально. У тех же гмунов был свой тип наград, им я так применения не нашел, но зато камушки всем пришлись по вкусу. Уж больно удобно пленить ими системщиков, без маны они зачастую не представляют никакой опасности. Лишь в самом конце обнаружил, наконец, искомое. Звероподобные существа, что заполнили торговую площадку, нет-нет, но искоса поглядывали в мою сторону. Я даже не удивился, когда встретил здесь обыкновенного нашего земного тигра. Пришлось даже выловить его, но общаться он не захотел. Разве что я успел узнать, что этот товарищ из Индии, и у них там творится форменный бардак. Людей практически не осталось, и силы природы встали на защиту нашего мира. Но пришел я сюда не просто так. Добежав до нужного мне ряда, в самый последний момент успел купить несколько навыков. Сразу ясно, животные куда как больше приспособлены к шаманизму, чем люди. А потому и выбор здесь оказался куда больше. Вот только и цены здесь на порядок выше, чем на человеческой площадке. Думаю, это все потому, что у животных куда больше возможностей для заработка денег. Например, в отличие от людей, им не надо на первых порах искать оружие. Все изначально имеется в комплекте. В родном поселке оказался уже затемно. Голова по-прежнему не проветрилась как следует, а потому я решил лечь спать попозже. Есть одно интересное, веселое дело, и можно совместить приятное с полезным. Лять. Я чуть не подпрыгнул на месте, когда заметил, что за моей спиной с туканами замерло несколько десятков разномастных существ. «Идите уже, демоны, не пугайте так!» Стоило мне пожелать, все они вышли из забытья и начали озираться по сторонам. Видимо, система ради безопасности покупателя заставляет их зависнуть, пока тот не переместит свои приобретения в безопасные клетки. Но я так делать не буду. Прежде чем первый из них осознал, что происходит, я уже активировал трансформацию.